На актере был темно-желтый халат с логотипом дома Дарсина на грудном кармане. В точности такие же красовались на всех рабочих и посыльных, а в руках он нес картину, написанную маслом. Было как раз время обеденного перерыва. Посыльный в фирменном халате с картиной в руках, не вызывая никаких подозрений, прошел по коридорам аукционного дома, и на него обратили не больше внимания, чем на каплю дождя во время грозы. Десять минут... Несколько извинений, и вот Трампе нашел пустующий кабинет, вошел, запер за собой дверь и принялся шарить в ящиках письменного стола. А когда вышел, тем же путем, что и вошел в руках у него, помимо картины, было два фирменных бланка для писем дома Дарси и два чистых конверта с логотипом того же заведения. Четыре дня спустя, предварительно наведавшись в институт Колберта в качестве туриста, он снова посетил его только на этот раз облаченный субъект фирменный халат тамошних разнорабочих и посыльных, и проделал тот же самый трюк, и снова остался незамеченным. К концу июля Питер Каллиграф за умеренное вознаграждение в 100 фунтов сотворил два письма и лабораторный отчет. Бенни же большую часть месяца провел в слежке за человеком, о котором слышал и знал давно, чье имя в мире искут всегда произносилось испуганным и благоговейным шепотом. К великому своему облегчению он обнаружил, что этот легендарный старик все еще жив и влачит почти нищенское существование в Голдерс-Грин. коли Бернсайт вошел в анналы как величайший мастер подделки знаменитых полотен. Много лет тому назад он был чрезвычайно одаренным молодым художником, принадлежал кругу лондонской богемы послевоенных времен, был постоянным посетителем клуба колонии из студии в Бейсуотер, непременным участником артистических тусовок в районе Квинзуэй, с кем он только не был знаком в те незабвенные годы молодости. С Фрейдом, Беконом, Спенсером, даже с малышом Хокни. Они стали знаменитостями, он нет. А затем вдруг обнаружил в себе совсем особый и выдающийся талант. Пусть он не мог создавать оригинальные работы, которые охотно раскупали бы любители живописи, зато он способен создавать шедевры, написанные другими. Он изучил старинную технику живописи, состав красок, которыми пользовались несколько веков назад. Знал, что в темперу надо непременно подбавлять яичный желток. Умел искусно состарить любую работу с помощью чая и вина, Но, к сожалению, сам вскоре охладел к чаю и всем напиткам стал предпочитать именно вино. Он успел создать свыше сотни полотен, писал и маслом по дереву, копировал самых разных мастеров от Веронезе до Вандейка, буквально накануне того дня, когда его схватили, похвалялся тем, что до обеда может состряпать вполне приличного матисса. Творить после обеда стало теперь проблематично, и виной тому, как он сам выражался, был его маленький друг. Этот приятель и возлюбленный Коли был рубинового цвета, жидкий и произрастал на холмах бордо. Наверное, и попался Бернсайт только потому, что пытался продать что-то нарисованное после обеда. Весь возмущенный и униженный мир искусств требовал наказать мошенника по всей строгости закона, и коли увезли в огромное серое здание с решетками на окнах, где тюремщики и прочие нехорошие злые дяденьки приняли его с распростертыми объятиями. Понадобилось немало лет, чтобы распознать, сколько именно творений Бернсайда украшают стены галереи домов любителей изобразительного искусства — А самому Коле обещали изрядно скостить срок, если он скажет им все. Отсидев положенное, он вышел из тюрьмы оказался в полном забвении. Единственным источником скудного заработка были наброски и скетчи, которые он рисовал на улице и продавал туристам. На встречу со стариком Бернсайдом Бенни захватил Трампи, считая, что эти двое скорее найдут общий язык, и они его нашли. Два отвергнутых таланта. Коля Бернсайд внимательно слушал и смаковал настоящее французское от Медок, которая принес ему Бенни. Оно разительно отличалось от дешевого чилийского Мерло, что он привык покупать в магазинах системы Теско. Внизу по поводу Теско читаем разъяснение внизу страницы. Название фирменных «продовольственных магазинов самообслуживания и универсамов». Далее по тексту. «Чудовищно, просто чудовищно, мой дорогой мальчик», — заметил он, когда Бенни закончил свое повествование, а Трампе подтвердил, что у него украли целых два миллиона. «И они еще смеют называть меня мошенником. Мне с этими акулами не по пути. А что касается дней давно минувших», Так я от этих дел давно отошел, да и годы уже не те. Ваши услуги будут оплачены, — сказал Трампе. — Оплачены? — Пять процентов, — сказал Бенни. 5 — Пять процентов от чего? Бенни подался вперед и зашептал ему на ухо. Красные ревматические глазки Коля Бернсайда оживились и повеселели. И перед ними возникло волшебное видение — бутылка «Шато Лафит» жидкости темно-гранатового цвета, мерцающий и переливающийся в отбисках каминного пламени. Да за такие деньги, мой дорогой мальчик, я выдам вам настоящий шедевр. Не один, целых два шедевра. То будет лебединой песней Коли. И пошли все к дьяволу.